Джеймс Джексон сказал правду. Они вернулись в гостиницу. Только про это и не соврал. «Капитан Джонсон, почему ты говорил по-японски так странно?» Строго спросил у отца Джаз. капитан Джасмена Уильямс из отряда волшебников австралийской армии. После того, как они вернулись в номер и убедились, что их не прослушивают. «Разве я не был похож на туриста, который впервые приехал в Японию?» А Джеймс Джексон – фальшивое имя. На самом деле его зовут Джеймс Джей Джонсон. Он тоже капитан отряда волшебников австралийской армии. «Разве что на сортного комика ты привлёк ненужное внимание и вызвал подозрение у тех парней?» «Правда, что ли?» Безо всякой серьёзности спросил Джеймс. «Нет, я точно поменяю партнёра?» Вздохнула девушка. «Очень в этом сомневаюсь». И опять раздался вздох. Из слов Джеймса можно было понять, что их сотрудничество началось не сегодня и даже не вчера. Их заставляют изображать и дочь на заданиях уже не первый год. Капитан Джасмин Уильямс волшебник с улычным телом. Она родилась магическими способностями, которые практически оправдали ожидания ученых. Единственным побочным эффектом была генетическая аномалия, подопытная не взрослела. В 20 лет Джасмин выглядела как 12-летняя девочка и за последующие 9 лет практически не выросла. Похоже, на прогирею, преждевременная старость, только наоборот. Австралийские военные не пытались лечить аномалию джаз. Они посчитали, что волшебник с достаточной военной подготовкой и внешностью девочки – это лучше, чем обычная юная девушка. Её научили использовать эту особенность, и в итоге она стала экспертом по заданиям с проникновением. 12-летний ребёнок не вызовет никаких подозрений, но он ограничен в выборе действий. Для таких случаев нужен родитель Джеймс. Эта семья побывала на самых разных заданиях, но, разумеется, если бы требовалось только сыграть роль отца, то они могли бы обойти себе без Джеймса. Рост капитана Джеймса Джей Джонсона – 180 сантиметров, вес – 75 килограммов. У него тёмно-коричневые волосы и корей глаза. Он привлекает меньше внимания, чем другие люди европейской внешности, тем не менее подобных ему в австралийской армии навалом. Джеймса выбрали партнёром Жасмин за боевые магические навыки. Жасмин специализируется на дальнобойной магии, бьющей по большой площади. Хлипкое телосложение, да и состояние тела в целом не позволяют ей вести ближний бой. Джеймс же превосходно владеет магией ускорения для атаки вблизи, а с другой стороны, может без труда взять Жасмин на руки и отступить. Одним словом, эти двое отлично дополняют друг друга. Проработав вместе много лет, они научились компенсировать свои недостатки. Командование никогда не разъединит эту пару. «Ты знаешь, кто на меня напал?» Перестав без толку ворчать, сменила тему Жасмин. «Отряд Великого Азиатского Альянса, военные волшебники, как и мы с тобой». Группа преследования. Но как нас раскрыли?» Склонив голову на бок, задачилась Жасмин. «Может быть, постаралась японская разведка?» Ответил Джеймс, хоть и сам не верил в то, что говорил. «Военные Азиатского Альянса и Японии сотрудничают?» «Выходит, что да, иначе они не стали бы нападать в открытую». «Тебя это не удивляет? Они же только недавно заключили мир», — упомянула девушка, — Предположение Джеймса выглядело не слишком продуманным, но Жасмин Смин таки поверила. Видимо, думала о том же. Эм, пришлось показать свои мирные намерения, чтобы не стать жертвой нового Советского Союза или USNA. но ведь на неофициальные, хоть и совместные операции, военные обеих стран должны быть настороже, думаешь? Не только. Если противники мира совершат саботаж, азиатский альянс и Япония ударят в грязь лицом. Первые хотят уничтожить дезертиров собственноручно, вторые же не могут допустить ещё одного теракта. Они были вынуждены пойти друг к другу навстречу. И это явно не в наших интересах. Верно. А вот почему мы проберёмся на искусственный остров и сорвём церемонию открытия грандиозного национального проекта. Они не только говорили о нынешнем положении дел, но и поспешно паковали вещи. Всё собрала? Да, пошли. Поскольку на Джаз напали, эту гостиницу преследователи тоже нашли. Ни Жасмин, ни Джеймс в этом не сомневались. Наверняка за ними уже следят. Что выскользнуть через чёрный ход, что открыто выселиться из гостиницы. Итог будет один. Чтобы сбросить хвост, они решили прибегнуть к слегка грубым мерам. Задание от заключалось в том, чтобы предотвратить теракт на банкете. На этот раз поиск террористов в его задачи не входил. Видимо, эту часть работы взяла на себя бригада 1.0.1. На встрече было решено, что Казама свяжется с ним, когда обнаружит диверсантов. Вполне возможно, подполковник не хотел лишний раз светить тайным волшебникам стратегического класса, особенно перед военными Великого Азиатского Альянса. Либо это решение приняла генерал-майор Саеки. Так или иначе, парень не будет действовать как военный, поэтому пользоваться мобильным костюмом и другим спецоборудованием не сможет, но хорошо, что не придётся работать отдельно от Миюки. «Вернёмся в гостиницу» спросил Татсу у сестры, когда они отошли от бюштексной. «Но я немного устала, так что...» Они действительно собирались вернуться к себе в номер, всё как Татсу и говорил Казами. «Вызвать такси». Услышав Миюки спросила именами, хоть гостиница и находилась недалеко, пешим ходом туда добираться относительно долго. «Да, вызови, пожалуйста». «Сейчас». Она достала из сумочки портативный терминал и открыла приложение для вызова беспилотных такси. Девушка резко нахмурилась. «Минами, в чём дело?» – спросил Татце, заметив замешательство у неё на лице. «Приложение? Не отвечает?» «Уверена?» Минами кивнула. Татце достал свой терминал и провёл по нему пальцем. «Похоже, проблема со связью. Пробормотал он, не переставая смотреть в экран терминала, достаточно громко, чтобы Миюки и Минами услышали его. И дело не в софте. Аппаратная ошибка... Нет. Диверсия?» Миюки тут же переменилась в лице. Минами напряглась. Террористы? Мы что, опоздали? спросила Миюки, но Тацуя покачал головой. Нет, ведь если отрезать местную систему связи, она лишь переключится на альтернативную линию. Без более радикальных мер, вроде поджога или вооружённого нападения, теракта не выйдет. О, связь установлена. невольно проговорила Минами и тем самым подтвердила догадку Тацуя. Полагаю, кто-то пытался сбежать. Не знаю, планировали они подобное заранее или действовали на удачу. Но, скорее всего, они сломали несколько базовых станций, чтобы просто стрыхнуть погоню. В обычную мобильную сеть военные тайно установили собственные передающие узлы, тем самым обеспечив передачу огромных массивов данных и наладив связь в городе, где есть множество препятствий для сигнала. Когда повреждается один узел, система переходит на другой, а если узлов не остаётся, то для военной связи используются платформы в тротосфере и спутники. Сломав базовые станции, можно лишь внести временный беспорядок в кооперацию отрядов, Всего на минуту, а то и меньше. Но даже за столь короткое время можно найти брешь в окружении и сбежать. Таци считал, что противник достаточно опытен и не станет опускать эту крошечную возможность. «Неужели диверсанты недалеко от нас?» «Были недалеко. Поскольку проблем со связью больше нет, они наверняка уже сбежали». Снова отрицательно ответил Таци на вопрос сестры. «Минами, вызывай такси. Едем в гостиницу». «Уже вызываю Татсо сама». Кто-то устроил диверсию систем связи, но этого недостаточно, чтобы Татсо смог найти его элементальным взглядом. Пока он ничего не мог сделать, впрочем, в этот раз напрягаться не обязательно, ведь за дело взялись другие люди. Уже не те, кто расследовал Хакванский инцидент. Если что-то сделано в сети, то Санадо и Фудзибайси найдут какие-нибудь зацепки. Возможно, они уже обнаружили врага, Тацио решил, что каждый человек должен заниматься своим делом, и смеюкими Миюки в подъехавшее беспилотное такси. Кое в чем Татсу оказался прав. Команда захвата, которую послали в гостиницу за австралийским агентом, разгромлена. Никто не убит, но все выведены из строя. Сухо доложил о Казаме о провале операции Фудзибаяси. Они находились в кабинете на военной базе, который им отвели для временного командного центра. Разгромлена, значит. Врагам что, кто-то помог? Нет, они сами атаковали магией. Люди Казамы вышли на след агентов, но арестовать их не удалось. «Какой именно магией?» «У бойцов обнаружено острое отравление высококонцентрированным озоновым газом. Наблюдается паралич». «Озоновый круг?» Будто у самого себя спросил присутствующий в комнате Санада, перебив рапорт Фудзибаяси. «Санада?» «Извините». Вовремя спохватился мужчина, вспомнив, что командир рядом. «Неважно, почему именно озоновый круг?» «А да, существует и другая магия создания озона» но у нас тут нейтрализовали газом опытную контртеррористическую группу. К тому же на открытой местности очень похоже на озоновый круг. Ясно. Группы по борьбе с террористами учились обращаться не только с огнестрельным оружием и взрывчаткой, но и с химоружием. Им под силу выявить газ и защититься. Вероятно, отряд попал под высококонцентрированный озон до того, как успел среагировать. Для этого нужна магия, способная быстро создать очень много газа. Первое, что приходит на ум – Озоновый Круг, как и сказал Санада. «Разве австралийские волшебники владеют этой магией?» засомневалась Фудзибаяси. «Здесь нет ничего удивительного», ответил Санада. Озоновый Круг – известная магия стратегического класса, использовать которую способны Уильям Маклауд из Великобритании и Кара Шмидт из Германии. Её разработали ещё в Европейском Союзе, чтобы бороться с озоновыми дырами. Однако перед распадом ЕС страны подписали соглашение, которая разрешала передавать информацию о последовательности магии Озонового Круга между его бывшими членами. А так как Австралия входила в Содружество Наций, нет ничего странного в том, что эта магия попала к её военным. Получается, либо Джеймс Джексон, либо та девочка – волшебник австралийской армии. А может быть оба. Пудзибаэси, ты ещё что-то об австралийцах выяснила? Пока ничего. Но, судя по записям Сионового Сенсора, магию использовала Жасмин Джексон – «Именно она вывела из строя группу захвата». «Маленькая девочка», — задумчиво проговорил Казама. «Либо волшебница, замаскированная под маленькую девочку», — отметила Фудзибаеси. «Намекая, что внешность обманчива, Тация вроде бы тоже говорил об этом». Услышав это имя, Фудзибайеси на секунду переменилась в лице. Казама не успел понять, что он увидел, настолько быстрым был порыв эмоций. «Командир», — «Думаю, вы наслышаны о том, что некоторых шпионов пичкают лекарствами для подавления вторичных половых признаков. Вполне возможно, что они научились контролировать развитие организма». Казама проигнорировал бесчеловечное предположение Фудзибаяси и спросил. «Ты узнала, кто помешал отряду Азиатского Альянса?» «Да». На этот раз Фудзибаяси не скрывала эмоций, она криво улыбнулась. «Им помешали выпускники первой старшей школы при Национальном университете магии. Они на год старше Тацу от Суикуна. На днях прошла церемония выпуска, и, судя по всему, они отправились на Кинаву, чтобы отпраздновать окончание школы. «Если подумать, на приём приглашён старший сын главы семьи Сори. Какое забавное совпадение, или лучше сказать, препятствие». Казаму усмехнулся и вздохнул, больше выпускников он не упоминал. «Фудзибайоси, продолжай расследование. Санада, займись поисками вражеской базы». «Так точно!» Джеймс Джексон и Жасмин Джексон попали в объектив стразосверных камер. Они не уйдут. Отлично. Санада и Фудзи Байоси одновременно поднялись, приложили руку к голове и покинули комнату.